Глава седьмая. Чёрный мустанг ждал своего хозяина в тени высокого дерева, потерявшего свои листья ещё пару недель назад. Огромные ветки и широкий ствол прятал его от уличного света фонаря, который хоть и не был ярким, но всё же мало-мальски освещал кусочек спящего пригорода. Эдриан отключил сигнализацию и распахнул водительскую дверцу. В эту секунду Хлоя подумала, что сегодняшняя ночь стала, пожалуй, одной из самых продолжительных в её жизни. «Садись, Уорд, и едем. Дай мне телефон», — попросила она как можно спокойнее и не хотя, добавила. «Пожалуйста». «Садись», — кивнула Эдриан, — «и получишь свой телефон». «Я не хочу», — произнесла Хлоя, бросив взгляд в сторону. «С тобой не хочу». Жилваки на квадратных скулах задвигались, взгляд выражал явное недовольство. «А что со мной не так, мисс Холодное обаяние?» «Ты выпил», — с раздражением ответила Хлоя. «А я не хочу садиться в автомобиль к человеку, в крови которого есть алкоголь». Уголки его губ приподнялись. Эдриан опустил голову, сложив руки на крыше автомобиля и несколько секунд просто молчал. Хлоя даже решила, что он передумал и вот-вот вернёт ей сотовый чтобы скорее умчаться домой. Но вместо этого он в очередной раз поразил её своей внимательностью. «Кроме минеральной воды я ничего не пил, А вот ты влила в себя в общей сложности шесть шотов. Так что из нас двоих угрозу для жизни представляешь именно ты. И поверь, для этого тебе даже не надо садиться за руль». Хлоя нервно хмыкнула и оборонительно сложила руки на груди шутку она не оценила. «Ты считал, сколько я выпила?» Вопрос казался смешнее некуда. «Ты следил за мной, что ли?» Губы Эдриана замерли в полуулыбке, лишенной привычной надменности. Хлоя растерялась, ведь совершенно не понимала, как вести себя с таким Эдрианом Блэком. «Я отвезу тебя домой, Ворд. Садись уже». Голова шла кругом. Хлоя неуверенно опустилась на холодное кожаное сиденье, и обняла себя руками. И вовсе не потому, что замёрзла. Ей хотелось спрятаться как можно дальше от такого непонятного Эдриана. Двигатель громко зарычал, под ногами появилась вибрация. Эдриан заблокировал двери и плавно тронулся с места. Достав сотовый из внутреннего кармана куртки, он протянул его Хлое. Как и обещал. Она молча забрала свою пропажу и разблокировала экран. Мой телефон разрядился. «Буду дома, позвоню. Сара». Сообщение отправлено с незнакомого номера. Должно быть Люка Роджерса. Прошло уже чуть больше часа, а Сара всё ещё не позвонила. Не значило ли это, что она по-прежнему находилась в компании Люка? А может, просто забыла о своём обещании? «Всё в порядке? Никто тебя не потерял?» Хлоя промолчала. Находиться в машине Эдриана оказалось слишком волнительно. Чем она могла себе представить? Сколько девушек здесь побывало? Скольких он целовал и подвозил до дома? Наверняка все они были ему симпатичны. Он наслаждался, проводя время в их компании. Хлоя бросила взгляд на своё слабое отражение в окне. А теперь рядом с ним едет та, в которой ему не нравилось даже её имя. «Можешь высадить меня на углу», сказала она, бросив взгляд на его правую руку. Длинные пальцы свободно держали руль. «Мне несложно подвезти тебя домой», — ровным голосом ответил Эдриан и будто нарочно прибавил газу, чтобы скорее проехать тот самый угол. «Тогда высади меня на перекрёстке». Но Эдриан снова прибавил газ, проскочив перекрёсток. Хлоя резко выдохнула, повернув к нему голову. «Зачем ты делаешь это? Помогаешь мне сбежать из дома Томпсона, по лесу за мной ходишь» потом везёшь домой. «Ты что, в моей няньке заделался, Блэк?» Внезапный взгляд Эдриана перевернул её внутренности. Хлоя чувствовала, как щёки обдало кипятком, а кожа подгорала в тех местах, где её касался Эдриан. «Без меня ты бы угодила в полицейский участок». «Это не ответ». «А что конкретно ты хочешь от меня услышать?» Хлоя постаралась взять себя в руки. Ночь оказалась слишком продолжительной и богатой на события, которые теперь можно смаковать несколько месяцев подряд. «Я хочу знать, почему ты...» Вдруг Хлоя замолкла. «Недостаточно ли на сегодня информации, большая часть которой была не слишком приятной?» «Продолжай». «Ничего. Раз уж у тебя есть бешеное желание подвести меня домой, вези и дело с концом». «Бешеное желание». Фыркнул Эдриан с улыбкой и повернул голову в противоположную от Хлои сторону. «Как твои успехи с исследованием?» «Я ничего не исследую». «Значит, вся школа страдает просто так?» «Только не говори никому, если не хочешь снова быть козлом отпущения». «Тебя это забавляет?» фыркнула Хлоя, глянув на него. «Что именно?» «Вся эта ситуация. Когда ты спокойно сидишь в стороне и наблюдаешь...» Затем, как по мне, проходится катком. Все, кому не лень. Впрочем, теперь я, кажется, понимаю, почему так. Никому не хочется ходить со сломанным носом. Ведь ты сделаешь именно это, если хоть кто-нибудь посмеет сказать тебе хоть одно нелицеприятное словечко. А чем могу напугать я? Правильно, ничем. Ты же говоришь, что любой конфликт можно решить правильно подобранными словами. Почему же тогда у тебя ничего не выходит столько времени? А это не конфликт, а человеческая тупость. Те, кто дружит с головой, понимают, что моей вины в этом исследовании нет и быть не может. «Кто бросил в твоё окно яйцо?» — вдруг спросил Эдриан, сворачивая направо. «Понятия не имею». «Когда это было?» Хлоя закатила глаза. «Когда твой отец ввёл комендантский час? Считаешь, он поступил неправильно?» «Вовсе нет. Это логично. Как и недовольство подростков». «Единственное, что неправильно, на мой взгляд...» Хлоя взглянула на него. «Твой игнор. Ты знал, что в этом нет моей вины, но ничего не сказал. И потому в моё окно прилетело яйцо, а какой-то недоумок неведомым образом измазал кетчупом весь мой шкафчик». Эдриан повернул к ней голову. «Что сделал?» «Однажды я открыла свой шкафчик, а внутри всё было в кетчупе. Кому-то комендантский час явно подпортил планы на жизнь». «Почему ты не рассказала об этом?» «Кому?» Эдриан взглянул на дорогу. На его лбу появилась выпуклая венка. Райбеж был в курсе. «У меня нет привычки жаловаться самовлюблённому директору на идиотские поступки недалёких людей. Кто это сделал?» «Недоумок». «Я это знаю, но кто?» Требовательно взглянул он на Хлою. «Ты его знаешь?» «Откуда?» Вспыхнула она. «Окажись ты сговорчивее, ничего подобного бы со мной не случилось. Но тебе же абсолютно наплевать на мои проблемы». Хлоя отвернулась. «Проехали». Похоже, вечеринка у Грэга Томпсона пришёл конец. Его отец страшно разозлился, увидев, каким стал его дом. Эдриан никак не отреагировал на её слова. Он повернул на улицу, где находился дом Хлои, избавил газ. Напряжённая задумчивость в его взгляде отдавалась лёгким покалыванием на кончиках женских пальцев. Только сейчас Хлоя осознала, что всю дорогу к дому её тело вздрагивало от волнения. Тёмная ночь была создана для Эдриана Блэка. Чёрный цвет был создан для Эдриана Блэка. Эта кожаная куртка была создана для Эдриана Блэка. Когда машина остановилась напротив её дома, Хлоя дрожащими руками отстегнула ремень безопасности. «Что ж», — промямлила она, — «спасибо за помощь. Ключи», — сказал Эдриан, кивнув на её сумочку. «Не поняла?» «Ты потеряла телефон на ровном месте. А учитывая, что в твоей сумочке не уместится даже...» «Откуда ты знаешь?» — перебила его Хлоя. Она с непониманием смотрела на его такое красивое лицо и всё в ней содрогалось только лишь от осознания, Эдриан Блэк смотрел на неё. Его внимание было обращено на неё, и неважно, что оно имело короткий срок. Эдриан молча ждал. Хлоя с трудом вытащила ключ из узкого кармашка и хотела было продемонстрировать его, да рука предательски тряслась. «Ключ от дома у меня», — нервно буркнула она. Бросив короткий взгляд на Эдриана, Хлоя потянулась к дверной ручке но открыть дверцу не успела. Эдриан повторил вопрос, который сегодня уже задавал. «Когда Вулс был с тобой?» Эдриан издал напряжённый вздох. «Всё в порядке?» Их взгляды встретились в неловком молчании. Выразительные глаза Эдриана подёрнулись поволокой. Глаза Хлои распахнулись в неведомом страхе. «Да», — выпалила она и тут же забыла, как дышать. «Да. Неважно. Спасибо, Эдриан». Она выскочила из машины, точно ошпаренная. Его имя прозвучало в её устах слишком тепло. Но он этого не заметит. Ни за что не заметит. Ведь ему всё равно на неё. Ворд. Плохо понимая, что стало причиной собственного побега и болезненного напряжения в животе, Хлоя поспешила к дому. Но вдруг раздался низкий голос Эдриана. Хлоя остановилась, с трудом держа равновесие. Она медленно обернулась, мечтая, как можно скорее закрыться в доме. «Да», — произнесла она с напряжённой ухмылкой, «нужно выглядеть непринуждённой, безразличной ко всему». Эдриан наклонился, глядя на неё сквозь открытое окно пассажирской двери. Там только что сидела она. «Тебе очень идёт чёрный» сказал он, совершив короткую пробежку по её внешнему виду. «Спокойной ночи, Хлоя. Кто-нибудь, кто-нибудь вызовите скорую, пожалуйста». Непонимание окатило её мощной волной. Хлоя задыхалась. Мустанг умчался в ночь, а она всё ещё стояла на узком тротуаре и смотрела в его исчезающие красные огни. Эдриан назвал её по имени. «Дважды за одну ночь». Хотя оно ему совсем не нравилось. Совсем. Ни капли. «Спокойной ночи, Эдриан», — прошептала Хлоя, бредя к дому не на своих ногах. «И что же это сейчас такое было?»